Королевская чита поспешно направилась к морю, и затем переправилась в Англию, куда через некоторое время прибыли и другие члены королевского дома, обменявшись таким образом убежищем с принцем Наполеоном. Герцогиня Орлеанская со своими двумя детьми искала защиты у депутатов. Но появление вооруженной толпы с угрожающим криком "Республика!" заставило ее обратиться в бегство. Назначение временного правительства было переходом к республиканскому государственному правлению. Между тем, народ захватил Тюильри. Мебель и украшения были сожжены. Трон вынесен на площадь Бастилии и разбит в дребезги внизу у колонны Юлия. В то же время нищие в лохмотьях толпа проникла в парадные комнаты дворца и украшала себя сшитыми золотом портьерами и гординами. Достаточно было несколько человек, чтобы низвергнуть могущественную монархию и превратить самого богатого короля в беглеца, ищущего помощи. Это должно было служить роковым примером для его преемника и убедить его в непостоянстве французского народа. Но Он надеялся быть исключением, а между тем ему предстояло пасть еще позорнее своего предшественника. обо всем, что происходило в Париже, было своевременно донесено принцу Наполеону его друзьями. Однако он все еще оставался в Лондоне, как будто не решаясь покинуть свое верное убежище. Уже прибыли сюда изгнанный король и его семейство. Но принц медлил. Еще не настала его минута. Он не хотел на этот раз явиться в Париж без успеха. Нужно было все здраво рассудить и взвесить обстоятельства настоящего момента. Он должен был иметь на своей стороне многочисленную партию, которая бы выбрала его. Довольно было уже неудачных попыток, и на этот раз принц не желал потерпеть полная фиаско. Он ждал. Расчет принца оказался верным. У него было в Париже много влиятельных друзей, которые подстрекали легко возмущаемые рабочие слои к тому, чтобы они захватили правление страной в свои руки. Вследствие этого полгода спустя произошло новое ужасное кровопролитие. этой то минуты и ждал принц Луи Наполеон Бонапарт. Ужас июльских дней, зверские бесчеловечные поступки восставших приверженцев так называемой Красной республики, все это может быть исходило от принца и спровоцировало позднейшие убийство. Разъяренная толпа свирепствовала на улицах. Она убила мужественного генерала Бре и парижского архиепископа Афре. призывавших ее к миру и согласию. Убийства и зверства, происходившие когда-либо, меркли перед жестокостью июльской революции. Народное собрание, напуганное этим варварством, дало неограниченную власть генералу Кавеняку, чтобы восстановить мир и спокойствие и наказать виновных. Этот генерал который был сильным соперником принца Наполеона, победил восставших после четырехдневного упорного сражения на улицах Парижа. Около тысяч человек было убито. Некоторые улицы были совершенно завалены грудами человеческих тел. Семь генералов были тяжело ранены. Это было действительно ужаснейшее сражение, которое когда-либо происходило в стенах этого города. Бедный принц Как называли Наполеона в близких ему кругах Англии, с большой радостью читал эти парижские известия. Час настал. Теперь он думал явиться Франции как освободитель и надеялся на вполне радушный прием своих соотечественников. Его расчет оказался верным. Горы убитых послужили ему ступенями трона. Это жестокость красной нитью прошла через всю последующую жизнь Луи Наполеона. Он не ценил жизнь людей. Для него ничего не значила смерть нескольких сотен, если посредством этого он достигал своей задуманной цели, которая, по его мнению, была так же выгодна и для общественного блага. Темный человек. Мы находим это название вполне подходящим принцу Наполеону. Приготовлялся к отъезду. Но у него не было денег, которые были ему необходимы, чтобы достойно вступить на землю Франции и заплатить жалование своим приверженцам.